но трезвые головы среди вояк все-таки были. И суперагент изложил свой план окружения и пленения попрыгунчика, обращаясь преимущественно к ним. К концу пламенной речи лорда Кроу один офицер-игрок, которого жестоко вытащили прямо со скачек, покачнулся, но удержался на ногах, а затем, забыв о субординации, многозначительным шепотом и, отчаянно заикаясь, спросил. «На кого поставить, сэр? Советую на прыгунщика». И закивал, сияя улыбкой. Моё уважение к военным рухнуло окончательно. И «Если бы я знала, с кем придётся работать, то своими руками пристрелила бы нашего монстрика» подкараулив его после успешного нападения на очередную девушку. Но командор знал свое дело и умел разговаривать с настоящими мужчинами. На крыше штаба заняли позицию человек десять с ружьями. Вокруг были усилены блокпосты и растянуты сети. Лица у всех были суровые, глаза горящие, пальцы дрожали на спусковых крючках, и весь лагерь жаждал крови. «Мы что?» Собираемся его убить? Просто так? Без суда и следствия?» Я далеко не сразу осознала весь ужас происходящего. Обычно мы пытаемся сначала выяснить причины криминального поведения подследственного, помочь ему ступить на праведную дорожку, договориться в конце концов. По-моему, Джек выглядел как-то поцивилизованней Рокурокуби Гоблинов. «Именно, детка, и, надеюсь, нам это удастся. Сегодня уже третий день операции. Пора с прыгудом завязывать». Еле слышно, но решительно заявил кот, лежа у меня на руках. «Тяжелый!» Мы стояли на ступеньках штаба. До появления лондонского кошмара оставалось несколько минут. Я только открыла рот для ответа, как встретилась с любопытным взглядом какого-то майора и тут же, сделав постное лицо, дурашливо произнесла «Где ты была сегодня, киска, у королевы, у английской?» Майор опустил глаза и зашептал стоявшему рядом лейтенанту, что королева совсем того, разговаривает с домашними животными, а кота, ведь это же явно кот». Называет киской. Ее величество лучше знать, как обращаться к своему любимцу. С нажимом в голосе заметил Алекс, поспешивший прийти мне на выручку. Но вы наблюдательный малый, поэтому поручаю вам, майор, следить за появлением попрыгунчика вон с той дозорной вышки. Как только увидите, трубите в трубу, стреляйте из пушки и зажигайте сигнальные костры. Главное, на дровах не экономьте» дняга покраснев как омар, торопливо бросился выполнять приказ. Я, нежно улыбнувшись, послала командору воздушный поцелуй. Присутствующие офицеры смущенно отвернулись. Ну и правильно. Наконец, томительное ожидание сменилось появлением объекта. Он действительно выпрыгнул из-за здания штаба, хотя там должны были караулить два десятка вооруженных людей. Те, кто был на крыше, от удивления и неожиданности не успели вовремя среагировать. Несколько выстрелов раздалось уже после того, как попрыгончик приспокойно перемахнул через их головы, удачно плюнув кому-то на фуражку. Монстр приземлился рядом с нами, озарив меня злобным взглядом. Алекс прикрыл меня грудью, а профессор моих ног занял боевую левостороннюю стойку. Нельзя сказать, что все бездействовали. Народ был подготовлен, но слегка подрастерялся. Окружить! Поймать, не пустить! Тонкого запил комендант, выхватывая саблю так, что все шарахнулись в стороны. Не стрелять! Взять живьем! Но Джек тоже быстренько сообразил, что к чему, и рванул низкими длинными прыжками сквозь гущу солдат, которые, толкаясь и мешая друг другу, никак не могли его схватить. Нет, я понимаю, что у них нет практики, что гвардию отродясь не готовили для поимки монстров. Ну уж такими-то неуклюжими тоже нельзя быть. Хуже российской сборной по футболу, ей-богу. Давно пора королевским указом прикрыть все кабаки на территории Алдершота, включая кофейню-бар при библиотеке, столь необходимую в деле популяризации чтения. Разумеется, стрелять на скидку по своим же товарищам никто не посмел. Снайперы на крышах заключали пари. Уйдет попрыгунчик или его все-таки задавят количеством? «Раступись!» Командор отобрал у кого-то ружье, прицелился... Но объект быстро нырял туда, где еще оставалась толчья. Любимый! Тебя же уволят! В отчаянии завопила я, но он даже ухом не повел. Кот же выразительно пихнул меня лапой под колено и покрутил когтем у виска. Гвардия с ревом и проклятиями гоняла попрыгунчика, но без толку. Неужели он действительно неуловим? Время от времени. Из толпы доносились вопли. «Он полоснул меня когтями!» «Урод! Этот капрал был мне за старшего брата!» «Помоги, Джордж! Я истекаю кровью!» «Пахнет, как виски!» «Тащите офицера в госпиталь!» «Он тяжелый! Мы лучше отомстим за него! Потом!» «Тогда хотя бы позовите священника!» «Вперед, молодцы!» «Смерть на глазах королевы Британии почетнее любого ордена!» «Господи, ну куда мы денемся?» Крики типа «Ой, ай, мамочка!» и нецензурные эпитеты, которыми пострадавшие награждали попрыгунчика, я приводить не стану. Скажу только, что каждый второй считал своим долгом пожаловаться мне на любую царапину неугомонного монстра, хотя тот всего лишь защищался. Мне его было даже немножко жаль. Успокаивало одно. попрыгончик заявился сюда сам. И на уме у него наверняка были одни пакости.